Понедельник, 7 июля. 23 часа 49 минут. чеку может заварить, Илья Андреевич?» — спросил пузатый в плаще. Жёлтый старик горбился в кресле и не ответил, как будто не слышал. Он следил за картинкой в нижнем ряду экранов, которая показывала кусок тоннеля снаружи, и дёргал ногой. Шнурок на ботинке у него болтался и елозил по скользкому полу. Жих! Жих, жих. А вот у картинки звука не было, и вообще там ничего особенно не происходило. Люди собрались полукругом, как чёрно-белый хор из старой телепередачи. Центр кадра занимала спина большой женщины с блокнотом. Непонятно было даже, говорят они там о чём-нибудь или стоят просто так, молча, и ни папы, ни терпелы. Они сзади, наверное, где-то, подумала Ася. где не видно эль водички а спросил валера вы скажите просто где тут я сбегаю по хорошему за чайком и водичкой надо было конечно услать девчонку пока она снова не принялась без спроса чего нибудь нажимать настроение у деда опасно портилось с каждой минутой и до взрыва оставалось недолго а укрыться от него в тесной комнате также не было шансов как и в салоне майбаха Дура девчонка при этом тёрлась прямо у деда под локтем и ничего как будто не чуяла. «Безопаснее всего», — знал Валера. «В такие моменты было не соваться под руку и сидеть тихо». Но зачем-то поднялся вместо этого со стула и сказал. «А таблеточки выпить? Не пили таблеточки вечером». «На вторых таблеточках...» Старик булькнул горлом и полез вдруг из кресла, как если бы собирался, например, влепить пузатому дядьке по затылку. Похоже было прямо, что влепит, и что дядька по затылку уже получал. Такой у него сразу детский сделался вид. И Асе даже стало его на минуточку жалко. Но смотрел старик не на дядьку, а на неё, Асю. И был уже не жёлтый, а оранжевый, как если бы его натерли морковкой. «Интернет набери-ка мне давай». Приказал он и толкнул к ней своё кресло. «Какой интернет?» — спросила она, но послушно села, чтобы он снова не разорался, и даже на всякий случай ещё раз посмотрела на кнопки. Ничего там, конечно, не поменялось. Два ряда одинаковых клавиш с номерами, лампочки и штырьки. «Какой-какой? Их много, что ли?» — рявкнул он и оглянулся на Пузатого. «Разные, что ли, есть?» Безумный этот вопрос напугал пузатова только сильнее. Он выпучился и вспотел. «Русский набери!» — подсказал он Асе страшным шёпотом. «Да, Илья Андреевич! Наш пускай наберёт!» Противный старик наклонился и дышал ей сзади в шею. «Ты жучила компьютеры!» — прошепел он. Пахло от него тоже противно какими-то стариковскими духами и больницей. «Наврала, что ли?» «Да чего она там учила, сопля?» — встрял пузатый. «Пусть чайку лучше может. Ты давай набирай тогда!» — заорал ему жёлтый старик. «Разгоню вас отсюда, к ёбаной матери всех!» И пузатый дядька шагнул вперёд и тоже склонился над кнопками, но легонько, как если бы заглядывал в колодец. По щеке у него сползла капля и плюхнулась на стол. «Сейчас!» — Барматул он. «Без очков я. Сейчас. Там надо...» Толстый палец у дядьки дрожал, волосы были совсем мокрые. «Буковка такая синяя. Сейчас...» В синей буковке Валера был, правда, почти уверен. У кума в компьютере она как раз запускала новости, погоду и сайт авто.ру. Никакого другого интернета Валера не знал и нужды в нём отродясь не испытывал. Или красная была буковка. кэм читал он на гадких кнопках. Кэм-два, Буквы все были чёрные. Сейчас, не разберу без очков. Асе видно стало теперь, что пузатый дядька в плаще тоже старый, совсем, и что он врёт про очки. Вот сейчас ей правда жутко захотелось в туалет.